Том ещё минуту постоял на коленях, разглядывая позвоночник и лопатки убегающей миссис Браун. Эти кости сказали ему красноречивей всяких слов, что тут предстоит приключение и мелодрама. Ничего такого Том от женщин не ожидал, хоть у миссис Браун и торчали над двертне губой усики, немножко похожие на усы какого-нибудь пирата. Ещё через минуту он её нагнал. Вы какая-то ужасно сердитая, миссис Браун, прямо бешеная. Ты ещё не знаешь, что такое бешенство, мальчик, осторожно воскричал Том. Эльмира Браун упала прямо на спящего железного пса, который украшал зелёную лужайку. Миссис Браун. Вот, видишь? Миссис Браун села. Это всё Клара Гуддотер, колдовство. Колдовство? Ничего, ничего, мальчик. Вот и крыльцо. Иди первым и раскидай с дороги все невидимые верёвки. Позвони в этот звонок, Только сейчас же отдёрни руку, а не то палец у тебя почернеет, как головешка. Том не дотронулся до звонка. Клара Гудхотер. Миссис Браун нажала пуговку звонка пальцем, который был смазан йодом. Где-то далеко в прохладных сумрачных пустых комнатах звякнул и умолк серебряный колокольчик. Том прислушался. Где-то ещё дальше шорох, точно пробежала мышь. В далёкой гостиной шевельнулась тень. Может быть, развивается от ветра занавеска. Здравствуйте, произнес спокойный голос, и вдруг за сеткой от москитов появилась миссис Гудвотер, свежая, как мятная конфетка. Да это вы Эль Мира, и Эльмира и Туом, какими судьбами? Не торопите меня. Вы говорят, надумали выучиться на самую заправскую колдунью? Миссис Гудвотер улыбнулась. Ваш муж? не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос. Мой муж не суётся в чужую почту. Он от одного дома до другого идёт целых 10 минут, потому что он читает все открытки и смеётся. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой. И ничего он не видел. А вы ему сказали про эти ваши книжки, что он принёс? Да я просто пошутила. "Да ну колдуньи", сказал я ему. И хлоп, Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу. Вы вчера толковали про своё колдовство и в других местах. Наверное, вы имеете в виду сэндвич-клуб? А меня туда нарочно не пригласили. Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку в Ударни. Ну уж если бы меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой на ещё другого дня. Да там и не было ничего особенного. Просто я сидела за столом, ела сэндвич с ветчиной и маринованным огурцом, и как-то между прочим сказала: "Наконец-то я получу свой диплом. Ведь я уже столько лет учусь на колдунью", сказала громко, все слыхали. И мне сразу же передали по телефону: "Эти новомодные изобретения просто чудо", сказал мистер Гудвотер. "Вот вы, председательница нашего клуба жимолость, Чуть ли не со времён гражданской войны. Так уж скажите честно. Может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили? А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, Сударыня? Завтра опять выборы. И мне очень интересно узнать, неужели вы опять выставили свою кандидатуру, и неужели вам ни капельки не совестно? Да, выставила. И ничуть мне не совестно. Послушайте, Сударыня, Я купила эти книги для моего двоюродного брата Рауля. Ему всего 10 лет, и он в каждой шляпе ищет кролика. Я давно твержу ему, что искать кроликов в шляпах гиблое дело, всё равно как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей. У кого именно называть не стану, но он всё не унимается. Вот я и решила подарить ему эти книжки. Хоть 100 раз присягнёте, всё равно не поверю. А всё-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчёт всяческого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про своё тайное могущество. Жаль, вас там не было. Зато я буду там завтра. Буду бороться с вами золотым крестом и поведу на вас все добрые силы, сказала Эльмира. А какие ещё колдовские штуки есть у вас в доме?